г л а В а высоком В тереме, из которого можно было окинуть одним взглядом большую часть Киева и живописных его окрестностей, за дубовым резным столом сидел Богомил, верховный жрец перуного капища. Бледный свет, отстоящий перед ним лампады, слабо отражался на бревенчатых стенах светлицы, разделенный надвое деревянную п е р е г о р о д к у Серебряные сосуды различных форм и некоторые другие вещи, служащие для жертвоприношений, расставлены были в порядке на двух полках, также украшенных резьбою. С другой стороны стола, на скамье, покрытой пушистым мехом серого волка, сидел любимец богомила Лютобор. Заткнутый за пояс широкий жертвенный нож был единственным признаком его звания. Лютобор занимал место старшего жертвоприносителя и пользовался властью, почти равную с могуществом верховного жреца. Бледно-желтоватое лицо его, похожее на безобразную восковую личину, неподвижные резкие черты, отлитые в какую-то идеальную форму, которой не было ничего человеческого, совершенное отсутствие жизни в тусклых, беловатых глазах, словом, все в этом живом мертвеце было ужасно и отвратительно. Когда он молчал, то походил на бездушный труп, начинал говорить, и всякий с первого взгляда почел бы его адским духом, который в виде мертвеца Беседует с повелителем своим, верховным жрецом-богомилом. Казалось, этот последний читал с большим вниманием пергаментный свиток, исписанный руническими буквами. Трудно было бы определить, какого рода ощущения волновали в эту минуту чистолюбивую и злобную душу этого хитрого старика. В его седых, почти сросшихся бровях На высоком наморщенном челе изображалось беспокойство. Сверкающие из-под густых ресниц глаза горели нетерпением. Он пожирал ими бесконечные столбцы развернутой рукописи. То улыбался, то хмурил брови, казался довольным, и вдруг чело его покрывалось новыми морщинами. Он покачивал с сомнением головою, переставал читать, и, облокотясь на руку, предавался глубокой думе. Потом снова принимался за рукопись и, наконец, оттолкнув ее с досадою от себя, сказал в полголоса «Нет, все эти чужеземные обряды мне вовсе не по душе. Арконский световид ничем не лучше нашего Перуна. Конечно, стетинский храм великолепен. Эти сокровища, эти византийские пурпуровые ковры — Этот белый конь с в е т о в и д о в прорицающий будущее, все это должно дивить и поражать священным ужасом народ. Но Владимир... Нет, не то надобно Владимиру. Недаром каждую ночь черный ворон каркает над кровлюю моего дома. Чу, слышишь лютобор, вещий его голос? Недаром в самую полночь стаи голодных псов Воют под окнами моего терема. И часто среди ночной тишины, Когда измученный лютую бессонницей Я начинаю смыкать усталые глаза мои, Внизу за Днепром Раздаются дивные голоса в воздухе. Я слышу отвратительный хохот русалок, Пронзительные вопли кикимор, И Долобское озеро ревет, как дикий вепрь. Ах, чует мое сердце лютобор! Мы спим на краю пропасти, и близок, да, близок час нашей гибели. Страшилище зашевелило губами, и что-то похожее на человеческий голос вырвалось из груди его. Казалось, оно повторило с удивлением последние слова Богомила. «Так», — продолжал верховный жрец, — «если мы не предупредим грозящей нам беды, то гибель наша неизбежна». «Ты должен знать все, Лютобор. Да, одному тебе могу я открыть эту тайну. Ты всеми ненавидим. Вельможи и даже сам Владимир смотрят на тебя с отвращением. Ты живешь, ты дышишь, ты создан мною. Слушай».